Быть или не быть? Вот вопрос. Может, благородней рассудок ясным сохраня, Терпеть уколы стрел, прощать удары Неистовой, жестокой, вероломной, Никем не предсказуемой фортуны? Или нырнуть в пучину, Беспокойство безрассудно, Сражаться без оглядки, Смеясь над тленностью, И, презирая смерть, умереть, уснуть. Спать сном, где сердце не болит от тысячи душевных потрясений и плоти жизненных утех. Благоговеян сон, умереть, уснуть, уснуть. Не каждый сон оттуда возвращался, и лишь герой из легенд в мечтах людей от Оттуда возвращались, умереть, уснуть и видеть походкой шаркающей с почтением, уступая манящим кольцам смерти, устав от жизни слишком длинной, для продолжения которой пришлось терпеть презрение икнут надменных и неправедных невежд, и, выдержав последний приступ боли, задать вопрос «Зачем?» чтоб долго жить, терпеть обидные жребии и убирать достойных для недостойных, расчищая путь наверх, смеясь над истиной, молясь притворству, все для того, чтобы эту жизнь продлить, страх перед страной откуда нет возврата, незнание Что будет после смерти? Вот это трусов делает из нас, И истину познать боимся мы. Сомнения, как черви, точат нас, И выйти за предел, теряя положение и ранг. Кто сможет? И замыслы большие, потоки мысли, В круговоротах страха тонут, тонут. Паралич поступка. Тише, очнись, вон там Офелия, когда-то нимфа грез моих, о вечное напоминание моего греха.